Лекция 6. Крещение Руси Но важнейшие из исторических деяний Владимира не в этом. Введение христианства на Руси было не только огромным культурно-историческим событием, но и актом, который имел не меньшее политическое значение, так как подводил под еще непрочное здание молодого государства новый фундамент культурного единства. К сожалению, история этого важнейшего исторического события весьма темна и запутанна, благодаря своеобразному состоянию наших источников. Сложной была и сама историческая обстановка этого события. Оно явилось результатом весьма сложного скрещения культурных течений и политических отношений, как на русской почве, так и на византийской. В центре их изучения русско-византийские отношения времен Владимира. примечание Васильевский В.Г. К истории 976-го. 1986 годов. Труды В. Г. Васильевского. Санкт-Петербург. 1909 год. Том 2. Страница 56 и следующие. Он же. Варяга русская и варяга английская дружина. Император Василий Болгоробойца. Извлечение из летописей Яхьи Антиосийского. Издал, перевел и объяснил в р Розен, Санкт-Петербург, 1883 год. Конец примечания. Главный источник для них – арабско-византийский писатель Яхья Антиохийский. Христианин Иоанн, родственник Александрийского патриарха Евтихия, писавшего по-арабски и под арабским своим именем Саида Ибн Батрика «Хронику нить драгоценных камней», врач по образованию и деятельности, составил продолжение хроники Евтихия Саида также по-арабски и известен под своим арабским именем Яхия Ибн Саида. Для нас существен рассказ Яхьи ибн Саида о событиях 986-989 годов. В конце 986 года командующий азиатской армией Византии Варда Склир поднял восстание против Василия II. Весной 987 года Император призвал против Склира, бывшего в Апалии, варду Факу из заточения в монастыре на острове Хеосе. В сентябре 987 года Фака захватил Склира, но сам себя провозгласил императором, а к концу 987 года дошел со своим войском до Хризополя. Крепости на Малайзийском берегу напротив Константинополя. Кавычки открываются. «И стало опасным дело его», — продолжал Яхья ибн Саид. «Был озабоченным царь Василий по причине силы его войск и победы его над собой. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю руссов а они его враги, чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился тот на это. И заключили они между собой договор о свойстве и женитьбе царя русов на сестре царя Василия. Однако возможен и такой перевод: и женился царь русов после того, как он поставил ему условия, чтобы он крестился и весь народ его страны. И они народ великий. Не причисляли себя руссы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов а те окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране русов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов и соединились с войсками греков, какие были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с вардою Факою, морем и сушию, к Хризополю. И победили они Факу. Конец цитаты. 13 апреля 989 года Василий II вторично разбил Факу при Абидосе. И в этой битве пал сам Фака. И была продолжительность его бунта один год и семь месяцев. Ход событий по этому рассказу следующий. Когда Фака дошел до Хризополя, то есть к концу 987 года, император Василий обратился к царю руссов за помощью и заключил с ним договор о помощи и свойстве под условием крещения не только личного, но и официального всей страны. Само крещение и брак совершились впоследствии, а войска русов пошли на выручку тотчас, когда решено было между ними дело о браке, то есть по заключении договора. Еще в апреле 988 года Василий в грамотах своих говорит о положении дел безнадежным тоном «Победа над Вардой, Факой» При Хризополе произошла, очевидно, позднее. Восстание усмирено в апреле 1989 года, когда погиб Фака под Абидосом. Но до ноября 1989 года Василий занят борьбой с заново восставшими с Клиром и сыном Варды Факи В марте 990 года он уже обращается против болгар, которые, пользуясь смутой, разорили византийские области до самого Салуня. Русские войска все время и позднее, 999, 1000, 1003 годы и далее, действуют в составе Малоазийской армии императора. Очевидно, их нельзя себе представить как вспомогательное войско от киевского князя. Он организовал варяжский корпус и послал его императору для поступления на византийскую службу, как раньше указывал путь в Византию варягам, помогшим ему отнять Киев у ярполка В этот ряд фактов Клином врезается известие о взятии Владимиром Корсуни. Лев Диакон описал в десяти книгах историю своего времени с 959 до 976 года, а продолжение его труда за годы 976-1077 составил Михаил Псел. В этом продолжении упомянуто небесное знамение «Явление огненных столпов» и истолковано как предвещение взятия Верии Самуилом Болгарским и Корсуни Владимиром. Дату этого знамения сообщает Яхия – 7 апреля 1989 года. Стало быть, взятие Корсуни произошло после этого – так же летом 989 года, как и взятие Верии, действительно павшей летом 989 года. О другом знамении, которое произошло 27 июня 989 года в хронике Льва Диакона, то есть ее продолжение пселлом, сказано, что оно предвещало Октябрьское землетрясение. Отсюда заключают, что по пселу взятие Херсонеса Владимиром произошло между апрелем и июнем 1989 года, как раз после падения Факи под Абидосом. Какая могла быть причина войны вчерашних союзников?" Кавычки открываются. "Возможен", говорит Виктор Романович Розен, "только один ответ: Корсунь была взята с целью принудить Василия к исполнению какого-нибудь или каких-нибудь существенных условий договора. Конец цитаты. И полагает, что византийцы, избавившись от опасности, медлили с выдачей за Владимира царевны Анны. Ведь незадолго перед тем они ответили императору Аттону Великому, который сватал за сына царевну, дочь императора Романа II. Неслыханная вещь, чтобы парфирородная, то есть дочь рожденного в Пурпуре, рожденная в Пурпуре, вступала в брак с варваром. 968 год. А если для них был варваром новый император Запада, то тем более царь Руссов. Только мир, закончивший Корсунскую войну, привел к браку Владимира с царевной Анной, ценой возврата Корсуня грекам за вена царицы Деля. Много сложнее вопрос о самом крещении Владимира. О нем имеем ряд противоречивых русских известий. Важнейшие по анализу работы принадлежат к Алексею Александровичу Шахматову и Николаю Константиновичу Никольскому. примечание Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира. Он же. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира. Сборник статей по словеноведению, посвященных книгам, Профессору М.С. дренову Харьков, 1905 год. Он же «Разыскание». Страницы 133-161. Никольский, Н.К. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений. 10 год. 11 века, Санкт-Петербург, 1906 год. Он же «К вопросу об источниках летописного сказания о Святом Владимире». Христианское чтение, Санкт-Петербург, 1902 год, номер седьмой. Конец примечания. Текстов об этом крещении немного. Первое. Летописные рассказы новогородской летописи и повести временных лет. Второе. Древнейшее житие Владимира, сохранившееся в позднейшей редакции, но в нем весьма архаична выписка из летописи старше, чем наши своды. Третье. Память и похвала русскому князю Владимиру иакого мниха составленный вероятно после колонизации Владимира то есть в конце 12 начале 13 века четвёртое обычное житие Владимира пятое проложное житие шестое слово о том как окрестися Владимир Возьмя Корсунь. Так называемая Корсунская легенда. 7. Переработка жития в разных редакциях. Чудовский список, Плигинский сборник, позднейшая редакция. 8. Летописный рассказ позднейших сводов. Примечание: О житиях Владимира смотри. Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития. Чтение в обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1915 год. Книга 3. Конец примечания. Сравнительное изучение всех этих текстов, их взаимоотношения и так далее составляют весьма сложную историко-литературную задачу, которую далеко еще нельзя считать законченной. А общая цель ее – выяснить источники наших текстов, общие и разные у них, выяснить и манеру пользования ими, которая привела к тем текстам, какие имеем. А ведь не эти тексты, строго говоря, должны историку служить первоисточниками, а те древнейшие до нас недошедшие, поскольку возможно их разглядеть сквозь переделки и искажения позднейших редакций. Даже старшие из дошедших до нас текстов очень неполно отражают свои первоисточники, а компилированы из них с переделками и дополнениями а когда мы находим в позднейших памятниках письменности, например, в летописных сводах XV и XVI веков, упоминания о фактах, которых нет в старых памятниках, например, известие Никоновской летописи о сношениях Владимира с Римом. Мы оказываемся перед трудноразрешимым вопросом. Что тут? Позднейший ли вымысел и домысел? или черта старинных первоисточников, ускользнувшая или намеренно пропущенная более древними памятниками, а восстановленная позднейшим книжником, который мог иметь под руками материал до нас не дошедший. Из всех текстов, какими мы располагаем, видно, что уже в XI-XII веках В эпоху повести временных лет и начального свода существовали различные и несогласные между собой версии сказания о крещении Владимира. Идет в них перебой киевских и корсунских преданий, притом в таких книжных обработках, которые не просто обрабатывали старый материал, а подгоняли его под определенные тенденции – церковно-политических воззрений и интересов, не стесняясь замены одних фактических сведений другими. Момент сознательного искажения исторической действительности несомненен в этой письменности и ярко освещен в трудах Алексея Александровича Шахматова и Михаила Дмитриевича Преселкова. А сверх того... Предание о крещении Владимира в наших письменных памятниках подверглись сильному воздействию тогдашнего книжнического творчества. В приемах этого творчества надо отметить две особенности. Его близость к приемам народного эпоса и его подражательность чужим, болгарским и византийским образцам. Древнерусский книжник ведь и сам представитель того типа народной исторической памяти, которая легко идет по пути слияния разновременных сходных событий в одну типическую картину. Например, испытание веры. Перестановки конкретных деталей из одного рассказа в другой. По аналогии и по склонности представлять себе события в готовых эпических образах и формулах. На той же почве возникло и своеобразное подражание чужим литературным образцам. Я разумею одно историко-литературное явление, характерное для древнерусской агеографии, для исторических повествований. Литературная подражательность выражается не только в усвоении общих приемов изложения – но и готовой фразеологии, которая целиком переходит из одного текста в другой при малейшем сходстве содержания. А в него переходят и элементы самого содержания, не исключая иной раз и фактической стороны изложения. Этот прием сказывается особенно ярко в древней русской литературе житей, сказаний, похвальных слов, Но не чуждо ему и летописание, сравни, например, описание походов на половцев под 1103 и 1111 годами по ипакиевской летописи.